Глава 13. Если Энокин ранее и чувствовал завесу между ним и его окружением, то теперь он начинал ощущать прорехи в этой завесе. Были моменты ясности, коротких вспышек, в которых он видел действительность. На протяжении этих моментов он чувствовал что-то глубоко внутри, словно крюк пронзал его сердце, и он был рад снова оказаться за завесой. Было странным, что он смог настроиться на битву, но так оно и было. Движения так в нем укоренились, что он прыгал и крутился, и бежал безо всяких усилий, будто с ним была сила. Он уничтожил, по крайней мере, пять дроидов-охранников на стапах и совершил такой маневр, что еще двое выстрелили друг в друга. Осталось сражаться еще с тремя стапами и с охраной Ванкара на свупах. Он дрался так, как никогда прежде. Когда Оби-Ван упал в кратер, у Энекена не было и секунды, чтобы среагировать. Он полагал, что его учитель может справиться с чем бы то ни было там внизу и выбраться сам. Где-то внутри Энакин знал, что это было для него интересным решением, тем, которые он бы не принял в обычные времена. Но оно также казалось логичным. Оби-Ван был джедаем, привыкшим выходить из трудных ситуаций. Кроме того, Оби-Ван всегда говорил ему не впутываться в ситуации и не торопиться. Так зачем он должен? Его приоритетом было позаботиться о дроидах и доставить диск на Тайфодор. Энакин почувствовал, что завеса снова спала. Теперь это случалось чаще. Он скучал по своему спокойствию. Он хотел вернуться в сад. Он не хотел чувствовать ни страх, ни тревогу, ни боль. Он хотел чувствовать себя безмятежным, будто ничего его не трогало. Он очень сильно этого хотел». Внезапно в кратере заревели гандарки. Энакин отбивал огонь бластера и отходил к кратеру. Ему показалось, что он слышит, как оби -Ван зовет его. Этот зов происходил из него, будто он слышал его в своем сердце. В нем что-то дрогнуло. Заноза, застрявшая настолько глубоко, что он едва ее чувствовал. Он не хотел доставать ее. Он хотел, чтобы она там и оставалась. Но он был нужен Обивану. Но и биван был нужен мне. А когда он пришел, он попросил диск. Он пришел не за мной. Боль от этой мысли заставила его схватить остатки завесы. Он хотел погрузиться в бессознательность. Я не хочу больше чувствовать. Энакин подскочил и разрубил на две части дроида, который не справлялся с управлением и повел свой стаб слишком близко к земле. Куски дымящегося металла рухнули на скалы. Он понял, что было не так. Внутренний конфликт бушевал в нем. Быть джедаем означало следовать своим чувствам. Но если его чувства причиняли ему боль, что он должен сделать с ними? Скорбь, вина, негодование, стыд. Он чувствовал все это. Из-за ухода от матери, из-за ядль, из-за Убивана. Я не хочу чувствовать. Он свирепо набросился на идущий низко стаб, в котором один дроид-пилот стрелял из двойных бластерных пушек. Он отрубил дроиду голову. «Энакин!» Теперь он отчетливо слышал оби его напряженный и отчаянный голос. «Я не хочу чувствовать». Заноза в сердце обожгла его, и он знал ее название. Это была любовь. Любовь, которую он испытывал к своему учителю. Она была надежно схоронена в нем. Это была связь, которая росла с первой секунды, когда убиван сказал ему, что возьмет его и будет обучать. О любви он знал одно. Она была сверх сути. Она ничего не сглаживала или улучшала. В большинстве случаев она только все усложняла. Зачем ему снова испытывать то, что причиняет такую боль? Зачем ему помнить Шми с чувством вины и удовольствия? Зачем ему снова возвращаться к терзаниям по поводу смерти Ядль? Зачем ему беспокоиться о том, что Убиван думает или чувствует по отношению к нему? потому что это правильно. Энакин громко застонал. То, от чего он не мог убежать, уверенность внутри него, внутренняя правда, которую он узнал во время своего обучения в храме, именно это он сейчас видел. Он знал, что было правильным. Он разорвал завесу и почувствовал внутри прилив силы со всей своей мощью. Он понял, что зона самосдерживания не позволяла ему связаться с силой только на самом базовом уровне. И он даже не знал этого. Теперь он чувствовал, что она растет. Вместе с силой он снова ощутил свои чувства. Они нахлынули на него, как будто их сдерживали, а теперь они вырвались на свободу. Они атаковали его так же жестко, как лазерное орудие, стреляющее сверху. От нахлынувшего на него потока всех эмоций, которые он подавлял и надеялся вновь никогда не испытать, он хотел упасть на колени. «Энакин!» Крик учителя привел его в чувство. Он стоял, отражая огонь дроидов и охранников. Он начал бежать. За ним взрыв превратил скалы в пыль. К нему ринулись два дроида на стапах, стреляя в него из обеих пушек и пытаясь зажать его. Соединяясь с силой, он скользнул через промежуток между ними, позволяя мощности взрыва катапультировать его в направлении голоса его учителя. Прямо в темную яму гнезда гандарка. Глава 14 Один гандарк своим когтем оцарапал спину Убивана, другой бросил его на стену. Его левая нога немела. Он убил одного гандарка, смертельно ранил другого, но будут ли еще? Он слабел. Он проигрывал. Он попал в ловушку в темноте с ревущими голодными тварями, и он сомневался, что его разорвут на куски. Они знали, что ранили его, и они окружали его, чтобы убить. Если это то место, где ему суждено слиться с силой, пусть так и будет. Но все же, чтобы избежать этого, он будет сражаться до последнего вздоха. Он предпочел бы менее ужасный конец, чем этот. Обиван поражал своим световым мечом уязвимую шею Гандарка. Удар заставил существо закричать от боли и отступить. Обиван кружился и отступал, когда вперед выступил другой с красными глазами, сверкающими от запаха убийства. Внезапно он ощутил, что сила заполнила пространство пещеры. Над головой возникла вспышка света, и Обиван услышал свистящий шум. Это был Энакин, прыгающий прямо в круг гандарков со своим готовым к бою световым мечом. Когда Обиван задался вопросом, оставил его Энакин, он не винил его. Он знал, что их миссия требовала, чтобы Энакин добрался до Тайфадор. Но мысль о том, что его подаван мог оставить его, причиняла ему боль. Как он мог допустить подобную мысль? Энакин никогда бы его не оставил. Энекин никогда бы не предал его. Энакин приземлился на спину Гандарка. Он вонзил свой световой меч в мягкую ткань его шеи. Когда Гандарк был повержен, Энакин прыгнул вниз и, крутясь, чтобы избежать опускающихся когтей, атаковал следующего Гандарка, отрезав обе его руки. Энакин дал время убивану перевести дыхание. Его нога и плечо были ранены, но он был в состоянии присоединиться к Энекину, оттесняя гандарков в глубокой пещере, которая сформировалась под изгибом стены кратера. Энекин взял на себя инициативу, блестяще сражался. Его световой меч двигался как для отражения, так и для атаки. Его активные действия всегда оттесняли гандарков назад, защищая Обивана от еще одного нападения. От другой пещеры три гандарка попытались обойти джедаев сланга. Эннекин ощутил их за мгновение до Убивана. Подаван сделал к ним сальто, вскрывая их местонахождение. Пока Убиван пытался привлечь внимание первой группы, он увидел, что Эннекин прыгнул прямо во вторую. Один гандарк потерял ногу, другой зрение, третий отскочил, когда Эннекин проткнул его грудь. Завывая и крича от боли, гандарки поползли назад в пещеру. Спасибо, что пришел! сквозь шум прикричал Убиван. К вашим услугам! В глазах Энекина скользнула вспышка, которую он хорошо знал. Его глаза были ясны. Что-то изменилось, подумал Убиван. Энекин вернулся. Они не сдались, сказал Убиван. Они ждут. Он указал на свою ногу. Я не могу быстро ползти вверх. Энекин активировал свою кабельную пусковую установку. Тогда пойдем легким путем. В стенах пещеры гнездятся гандарки. Я видел их, когда спускался. Энакин не был обеспокоен тем, что и так было ясно. Он схватил Убивана, будто он ничего не весил, и активировал кабель. Они приземлились на выступе, на котором не было гнезда. Энекин снова активировал кабель. Ты запланировал возвращение, когда спустился? Сказал Убиван. Они снова приземлились. И Энакин активировал следующую кабельную линию. Именно так. Убиван был поражен. Это то, что делало Энакина великим джедаем. Его стратегический ум был колоссальным. Он видел каждую возможность, планировал каждое движение и даже запланировал его спасение. Они достигли поверхности и поднялись по склону кратера. Оби-Ван глубоко вздохнул с облегчением, что они покинули ужасное гнездование. Когда они вышли, он приготовился прятаться, но небо было пустым. Он видел покореженный металл и разбросанные останки дроидов. «Ты их всех уничтожил?» «Не всех. Осталось еще три стапа плюс два охранника на свупах», сказал Энакин, пряча свою кабельную пусковую установку назад в пояс. «Я думал, что пришло время освобождать вас. Я подстроил, будто взрывом меня отнесло в кратер. Я полагаю, что когда они увидели, что я упал в гнездо гандарков, подумали, что мне конец». «Весьма вероятно. Никто не выживет в гнезде гондарка». Оби-Ван осмотрелся. Что теперь? Единственное место, где можно украсть транспорт лагерь. И я не думаю, что в следующий раз угон будет таким же легким. Он просмотрел разбросанные остатки взорванных стапов: Ты можешь сделать из этого что-нибудь, что полетит? Эннекин рассмотрел на земле груды металла. Вы серьезно? Я даже шлем не могу из этого сделать. А как насчет топлива? Возможно. Но, как вы знаете, стапы не перевозят много. Я оставил свуп приблизительно в двадцати пяти километрах отсюда. Мы могли бы заправить его горючим. — Мы не уйдем далеко, — сказал Энакин. — Я говорю, что мы возвращаемся в лагерь. Возможно, я могу выяснить код отправления, и нас не взорвут. Кстати, как вы попали в лагерь? — Тебе лучше не знать, — застонал Убиван. Конечно, он больше не горел желанием снова зацепиться за летящий транспорт. Комленко ОбиВана ожил, и, удивленный, он ответил на сигнал. Знакомый голос сухо зазвучал в его ухе. — Но я здесь, чтобы снова спасти вас, бедняжек. Честно, я не знаю, что бы вы делали без меня. ОбиВану усмехнулся. — Я думаю, что мы нашли транспорт, — сказал он Глава 15. Они ждали всего несколько минут, пока в нескольких метрах от них не приземлились два красно-белых крейсера джедаев. Первые шагая по трапу, появилась Сири. Ее короткие светлые волосы переливались на солнце. — Вас подбросить? — Ну, только если вы настаиваете, — ответил Оби-Ван. Дружба Оби-Вана и Сири закалилась испытаниями. Они всегда подтрунивали и припирались друг с другом. В их теплых словах сокрыто глубокое уважение, но чтобы Энокин заметил это, понадобилось некоторое время. Энокин был рад видеть Сири, но встреча с ней означала, что он должен увидеть и ее подавана, Феруса Олина. Как бы он хотел, чтобы кто-нибудь другой пришел их спасти. Эти двое никогда не ладили, и отношения между ними испортились после миссии на Андору, когда Феруса похитили, а Энокин скрыл это от убивана. Энакин чувствовал, что у него были на это серьезные основания, но ни оби ни Феррус их не поняли. Из звездолета вышел Ферус, Высокий и стройный, он кивком поприветствовал оби и Энакина. — Учитель Кеноби, Энакин. — У нас миссии в системе Ксандланер, сказала Сири. — Мы получили ваш сигнал бедствия. Нас перевозят ваши старые друзья. Ферус, Райгол и Трувелд. Энакин засиял. «Тру здесь?» Тру Велт был его лучшим другом. Это обстоятельство сгладило присутствие Ферруса. Он задавался вопросом, чувствовал бы он такое большое удовольствие, находясь в зоне самосдерживания. Он понял, что зона также блокировала и чувство сильного счастья. Он заплатил цену за свое спокойствие. Внезапно Оби-Ван подошел к звездолету, из которого появилась Сири. «Я должен был догадаться», — воскликнул он. «Это было такое неуверенное приземление?» Энакин улыбнулся. «Приземление было идеальным, но оби -Вану было позволительно дразнить своего старого друга, Гарина Мульна. Они вместе прошли обучение в храме, так же, как и Энакин и Тру». «Кто бы говорил о неуверенном приземлении?» – сказал Гарин, отмечая небольшую хромоту оби -Вана. В его словах чувствовалось беспокойство. «Похоже, тебе нужен врач». Возможно, немного бакты, заметил Убиван. Я столкнулся с парочкой гандарков. Ой, сказал Гарин. Он положил руку на плечо Убивана. Давай-ка найдем аптечку. Тру вэлд спускался по трапу другого звездолета. Его учитель Райгоул медленно следовал позади, изучая пейзаж своими пронизывающими серыми глазами. Тру спешил к Энекину. Его серебристые глаза сияли. Он был тиванцем и имел длинные руки и ноги со множеством суставов, которые позволяли ему идти, словно катящаяся волна воды. «Наши пути пересеклись, и я рад этому», — сказал он Энекену. «Мы рады видеть вас», — сказал Энокин. «Мы должны немедленно добраться до Тайфадор. Тру кивнул. «Вот поэтому мы здесь». «Что это?» — спросил Энокин, указывая на джедая, человеческую женщину с яркими оранжевыми волосами. Она была небольшой и стройной, И стояла, разговаривая с убиваном, Райгоулом и Сири, когда Гарри прикладывал бакту к ранее оби убивана Это Кли Рара. Она замечательный пилот. Она создала программу обучения пилотов для учеников джедаев, сказал Эникин. Она легенда. Кли Рара подошла к ним. Эннекин Скайвокер. Наконец мы встретились. Ее проницательные глаза изучали его. Я была хорошим другом Квайгона. «Мы вместе учились». «Это честь познакомиться с вами, учитель Рара», — сказал Энакин. «Не время для любезностей. Лучше все на борт». «Я слышала, что мы должны лететь на Тайфодор». Кли Рара усмехнулась. «Нас ожидает невероятный полет. Корабли Ванкара повсюду. Это будет нечто». «Что-то определенно будет», — сказал Энакин. «Вторжение». «Тогда не будем тратить время». Кли Рара развернулась и зашагала назад на свой крейсер. Другие джедаи также поспешили на борт. Обиван ван позвал Энакина полететь с ним на судне Гарина Мульна. Энакин был расстроен, что должен попрощаться с Тру. Он промолчал о нежелании лететь с Феррусом. Гарин устроился в сиденье пилота. Взглянув на оби -вана, он указал своей головой в сторону Энакина, и оби -ван кивнул. Энакин с радостью занял место второго пилота. Он чувствовал, что его уважают. Возможно, Гарин был лучшим пилотом джедаем в ордене, таким же, как Клирара. Гарин щелкнул на пульте связи, чтобы связаться с Клей. Итак, у нас есть план. Те ванкарцы не слишком хотят, чтобы корабли нарушали их воздушное пространство. Конечно, ответила Клирара. летите очень-очень быстро. Два крейсера взлетели и на скорости помчались в верхние слои атмосферы. Установить курс на Тайфа Дор! — сказал Гарин. Сири сидела за навигационным пультом. Она ввела координаты пункта назначения. Энакин не сводил глаз с радара. — Приближаются корабли, — сказал он, давая координаты. — Похоже, патруль. Четыре быстрых истребителя пронеслись по небу. — Проще некуда, — сказал Гарин. Рука Гарина спокойно лежала на штурвале. Он резко взмыл вверх, выпрямляя нос корабля. Клирара последовала за ним. Гарин направился прямо к двум маленьким красным лунам, вращающимся вокруг Ванкара. Они двигались по кругу в тандеме, и он нырнул в пространство между ними. Он и Клирара играли в прятки с истребителями, которые не могли зафиксировать их положение. Они собираются вызывать подкрепление, сказала Клерара. Пришло время опередить их. Я сразу за вами. Вперед. Два джедайских крейсера внезапно вышли из укрытия орбит лун. Они принеслись в верхнюю атмосферу. Ванкарские звездолеты начали преследование. За крейсерами прогремел выстрел пушки, но они вырвались вперед. Гарин и Кли Рара держали зигзагообразный курс, чтобы избежать случайной протонной торпеды. — У нас впереди какой-то военный корабль, — заявила Сири. — Эскорт из десяти истребителей. — Проще простого, — сказал Гарин. — Три минуты до прыжка в гиперпространство, — сказала Сири. Когда начали стрелять огромные орудия и кораблей, впереди них Клерара нырнула вниз. Гарин резко повернул налево. В течение следующих трех минут Энакин с ужасом наблюдал, как Гарин вел крейсер через «в» и вокруг в пушек, не нарушая блестящую красную краску его корабля и даже не стреляя из собственных орудий. Гарин заметил интерес Энакина. «Я всегда предпочитаю уклонение столкновению», — сказал он с усмешкой. Ливнем звезд корабль вошел в гиперпространство. Все вжались в кресло. Тайфадор через два часа, сказал Сири. Проще не бывает, сказал Гарин удовлетворенный. Они вышли из гиперпространства вне атмосферы Тайфадор. Энакин немедленно проверил радар. Никаких кораблей преследования. Я не думаю, что Ванкарцы рискнули бы нарушать воздушное пространство Тайфадор, сказал убиван. Во всяком случае. «Не перед вторжением». «Мы будем приземляться через несколько минут», — сказал Гарин. Гарин вел корабль в изящное отверстие в большой посадочной площадке, которая находилась в космическом центре на середине пути между двумя столицами — Старус-Дор и Истдор. дор Джедаев приветствовал офицер охраны. «Могу я спросить о вашей цели?» «Нам немедленно нужно видеть правителей Тайфа-Дор», — сказал оби -Ван. У нас есть важная информация. «Правителей Тайфадор нелегко увидеть. Мы – представители джедаев на дипломатической миссии от Галактического Сената. У нас есть информация о вторжении», – нетерпеливо отчеканил оби -Ван. «Но...» «Вторжение уже началось», – сказал офицер охраны. Сначала офицер отказывался, но сплоченной настойчивости восьми джедаев было слишком много для него и его персонала. Джедаев привели на стратегическое собрание планирования Высокого Совета в космическом центре. Генералы и два правителя Тайфадор и их помощники стояли вокруг круглой голограммы. Мигающие цветные огни показывали возможные движения кораблей и точки нападения. Оби-Ван знал двух правителей – Талуса, молодого человека, и Биналу, взрослую женщину, которую управляла Тайфадор много лет. Они сразу же подошли к джедаям и вежливо им кивнули. «Простите, что вас задержали», — учтиво сказала Биналу и отступила назад. Теперь Оби-Ван среди людей увидел Мездека. Когда он увидел Оби-Вана и Энакина, он побледнел. «Это встреча высокой степени безопасности», — сказал он. «У вас нет разрешения». «Мездек, они джедаи», — сказала Биналу. «Мы просили у Сената помощи». Оби-Ван одарил Мездека холодным взглядом, затем проигнорировал его, Он поглядел на карту стратегии и увидел, что Тайфодор сосредоточил все свое вооружение и флот на юге. Он и не изучили планы вторжения во время полета. шали не была права. Мездек дал генералам ложные планы. Они сосредоточили войска и корабли для встречи вторжения, которого не произойдет. Тем временем ванкарцы, не встретив сопротивления, одним махом захватили бы столицы. «Я встречал Мездека раньше». «Мы были командой, которую послали, чтобы спасти группу и вывести ее с аванпоста», — сказал ОбиВан. «Вы переместили свои корабли для атаки?» — спросил он генералов. «Сейчас мы их перемещаем», — неохотно сказала одна из генералов, будто бы не видела причины сказать это Джедаям. «Ванкарцы нападут на наши фабрики на юге». «Сейчас не слишком поздно отозвать их?» «Зачем?» — ответила генерал. «Со всем должным уважением к джедаям...» Мы действительно просили у вас помощи, и мы благодарны за ваш ответ. Но мы сами справимся. Когда ванкарцы вторгнутся в наше воздушное пространство, они будут удивлены». «Кто будет удивлен, генералы, так это вы», — сказал оби -ван. «Это не настоящий план вторжения», — сказал Энакин. Он установил вращающийся галафайл шалини. Он развернулся в импульсах света, открывая детали за деталями вторжения Ванкора. Это настоящий план вторжения. Если вы сконцентрируете ваши силы там, ванкарцы просто придут и захватят все без борьбы». «Но Ванкор уже послал свои корабли», сказала Биналу, указывая карту. «Я вижу свидетельство только двух разрушителей на юге», сказал Убиван. Мездек объяснил, что их прибывает больше. «Команда перехватила планы вторжения Ванкара», сказала генерал. «Она была высокой и внушительной, с разноцветными медалями на плечах». Он лично пришел ко мне. Я высокий генерал Тайфодор, генерал Бича. Верно, сказал Мездек. У нас есть планы. Я был единственным, кому удалось выжить. Напротив, сказал Обиван. Другие также выжили. Вам жаль слышать это, Мездек. Мездек шпион, генерал Бича, сказал Энокин. Я предлагаю, чтобы вы немедленно арестовали его. Генералы обменялись взглядами. Талус и Биналу смотрели на джедаев. «Это серьезное обвинение», — сказал Талус. «Они лгут», — закричал Мездек. «Вы должны нам поверить», — сказал Убиван. «Судьба вашего мира находится в ваших руках. Ванкарцы не собираются нападать на ваши фабрики. Они планируют атаковать столицу Близнецы. Вы можете переместить флот в эти позиции?» Он взял лазерный указатель у генерала и указал карту. «Смотрите». «Ванкарцы вторгаются через этот коридор. Я изучил карты Звездного Неба. Ваши луны станут в ряд и дадут им прикрытие. Но это также создаст окно для нападения и для вас. Вы можете заманить большинство флота в ловушку между этими двумя лунами. Вы победите их даже с меньшими силами. Здесь они будут уязвимы». Генералы посмотрели на карту и взглянули друг на друга. «Не слушайте их!» Снова крикнул Нездек. «Они лгут!» Генерал Бича медленно повернулась к нему. «А каковы у них причины лгать?» Она выдержала пристальный взгляд Мездыка. «Я приказываю арестовать Мездыка. Затем генерал Бича вернулась к джедаям. «У нас мало времени», — сказала она.